Честно скажу, что для меня эти 15 минут были самыми напряженными за все наше плавание. Я здорово перепугался. За время рейда у нас бывали всякие интересные случаи. Как-то ночью мы обнаружили на большом расстоянии навигационные огни парохода, а за ними серию других огней, мигающих в темноте. Мы запросили их национальность, и все стало ясно. Это был конвой... Вишистской Франции, направляющейся в Индокитай под эскортом флотилии подводных лодок. Чтобы сбить их с толку, мы передали в ответ «Бон вояж! Вива la Франс!» и исчезли в темноте. Пикантная ситуация возникла как-то на швейцарском пароходе, на который я поднялся для проведения обычной проверки – Бумаги судна были в порядке, груз тоже. Капитану парохода все время было как-то не по себе. Вскоре я понял, в чем дело. Оказывается, как я установил из найденного бланка радиограммы, судно уже было готово передать в эфир сигнал Q. «Что это, капитан?» — с укором спросил я. Капитан поспешно порвал бланк и с дружеской улыбкой протянул мне бутылку шотландского виски. «Большую бутылку? Можете мне поверить». 27 января мы обнаружили большой лайнер, который опознали как Queen Мэри. Один из пленных подтвердил наше предположение, но с улыбкой добавил, что нам не следует расстраиваться». При всех обстоятельствах лайнер не стал бы нашей добычей. Во-первых, он хорошо вооружен, а во-вторых, никуда не ходит без двух крейсеров в сопровождении. Мы об этом знали и, не будучи самоубийцами, немедленно пустились на утек, сожалея только о том, что лайнер нарвался на нас, а не на адмирала Шейера, находившегося фактически за ближайшим углом. В марте мы совершили небольшую экскурсию в пролив. Здесь наши потенциальные жертвы вели себя очень интересно. На сигнал немедленно остановиться, они отвечали сигналом, все ли у вас в порядке? Нуждаетесь ли в помощи? И мы позволяли им идти дальше. В мае 1941 года из передачи BBC мы узнали о гибели наших призов Кэти Бровик и Кобурга, потопленных английскими крейсерами. Затем пришло сообщение о гибели нашего собрата, знаменитого вспомогательного крейсера «Пингвин». Уходя в пучину, он продолжал вести огонь по противнику, не спустив флагом. Из его экипажа уцелело только 30 человек. Как ни прискорбна была новость о гибели наших товарищей, большинство которых мы знали лично, все ушло на второй план после получения сообщения о том, что «Бисмарк» потопил «Худа». Эту новость мы немедленно передали по корабельной трансляции, но она вызвала мало радости. Хорошо зная англичан, многие понимали, что, потеряв свою гордость худ, они теперь не остановятся ни перед чем пока не отомстят за эту потерю. Мы буквально потеряли покой, прослушивая эфир, ловя обрывки сообщений с подводных лодок, самолетов, торговых судов и береговых станций. Трудно передать тот ужас, который охватил всех нас, когда из сообщений английского крейсера «Дорсетшир» мы узнали, что Бисмарк погиб. Возможно, впервые мы поняли, что война не закончится так быстро, как многие из нас рассчитывали, и что мы вполне можем ее проиграть так же, как и прошлую. Гибель Бисмарка напрямую затрагивала и нас. Теперь линкоры противника, не будучи никем связанными с Северной Атлантики,